Владимир целовал крест, лёжа на постели, притворяясь, что изнемогает от ран, а ран на нём не было. Когда же Изяслав, возвратившись во Владимир, послал своих посадников по тем городам, которые Владимир поклялся возвратить ему, то он не пустил их ни в один. Изяслав пошёл в Киев, а к королю послал сказать, «Тебе уже теперь не воротиться ни мне». Но я только даю тебе знать, что Владимир переступил крестное целование, и ты не забывай своего слова. К Владимиру же послал Изяслав Петра Борисовича с крестными грамотами, потому что этот самый Петр Бориславич и приводил его к присяге. Изяслав велел сказать галицкому князю: "Ты крест к нам с королем целовал на том, что возвратишь все, взятое из русской волости, и слово своего не сдержал". Я забуду все, если захочешь обещание свое исполнить. Если же нет, то ты будешь клятвопреступник, и вот твои грамоты крестные, а нам с королем, как Бог даст, над тобою промыслить. Владимир отвечал, — Скажи своему князю, ты напал на меня врасплох и короля на меня навел, но если буду жив, то либо голову свою сложу, либо отомщу за себя. Петр сказал ему на это. «Князь, ты крест к брату своему Изяславу и к королю целовал, что все управишь и будешь с ними заодно, так ты уже изменил крестному целованию». Владимир отвечал, «Вот еще, такой маленький крестик». «Крест-то мал», — возразил Пётр «но силы-то его велика на небесе и на земле, а ведь тебе король говорил о силе его, что это тот самый крест, на котором Христос был распят и достался». Он Божьей милости святому Стефану говорил и то, что если поцелуешь этот крест и приступишь клятву, то жив не будешь. А королевский посланник разве не говорил тебе о том честном кресте?» Владимир отвечал. но «Ну уж вы тогда досыта наговорились. А теперь ступай вон, поезжай к своему князю». Петр положил пред ним крестные грамоты и пошел вон. Ему не дали ни подводы, ни корма, Так что он поехал на своих конях. Когда Петр съезжал с княжего двора, в то время Владимир шел в церковь Святому Спасу к вечерне. Когда он зашел на переходы, ведущие к церкви, и увидал едущего Петра, то сказал со смехом. «Поехал русский боярин, побравший все волости». И, сказавши это, пошел на палате, хоры. Вечерня отошла, Владимир пошел из церкви, И когда был на том самом месте, на ступени, где смеялся над Петром, то вдруг закричал. «Что это кто-то меня по плечу ударил?» И не мог соступить с места, чуть было не упал. Слуги подхватили его под руки, понесли в горенку и уложили. Начались разные толки. Одни говорили, что такая болезнь, другие другая. Стали прикладывать лекарства, но князю становилось все хуже да хуже. И к вечеру Богу душу отдал. Между тем Петр выехал из Галича и на ночь остановился в Большеве. Было так на рассвете, когда пришел к нему детский из Галича и сказал, «Князь не велел тебе ехать дальше, но ждать здесь, пока не пришлет за тобою».